эксклюзив для зрителей канала Криперс. Приветствую тебя, мой дорогой зритель. Я не без удовольствия обнаружил, что тебе очень нравятся сборники небольших рассказов. Что ж, в этом я с тобой полностью солидарен. Ну, а раз уж у нас тут образовалась немного немало мало целая своя хоррор-вселенная, вращающаяся вокруг крепотного сибирского города под названием Новозаревск, Я подумал и решил, а почему бы не разбавить длинные трёхчасовые произведения сборниками коротких байк на эту же тему. В общем, как ты уже понял, сегодня я рад представить первую часть всего жуткого альманаха, состоящую из 13 рассказов. Почему 13? Да просто я так захотел, ну и число красивое. А, ну и должен предупредить, что кое-где будут так любимые моими дорогими хейтерами матюки. Так что имейте в виду, может бомбануть. В общем, наливай себе чайку, не забудь поставить лайк и написать коммент. Ну и пристёгивайся покрепче. Ведь мы начинаем. Поехали. Новозарьевские байки Вместо вступления Спросите, кто я и почему рассказываю вам эти истории. Что ж, это, пожалуй, не так уж и важно. Я простой человек, такой же, как и вы. Я давно живу в этом странном городе и уже многому перестал удивляться, но он по-прежнему трогает какие-то струны в моей душе, как бы высокопарно это ни звучало. Рассказываю истории я потому, что по-другому просто не могу. Знаете когда ты варишься в таком человеческом бульоне, как на Вазаревск. Видишь и слышишь всякое. То подслушаешь рассказы подвыпивших грузчиков, то увидишь какое-нибудь невероятное событие на грани фантастики. Да и друзья и, скажем так, непоследних структур порой подкидывают пищу для размышления. В общем, я, может, и не постиг всех тайн этого места, но уж точно осведомлён о его секретах лучше, чем многие. К чему я? Можете считать меня своим другом, типа как дружелюбный сосед Человек-паук, только от мира крепоты, да и не слишком дружелюбный, лол. А можете думать, что я просто фантазёр и лжец. Собственно, мне всё равно. Я могу сказать одно. За годы, что я называю это место своим домом, я заглянул ему в самые глаза, и то, что я там увидел, было... Хм... Кто-то скажет, что прекрасно, и соврет. Другие скажут ужасно, и тоже будут далеки от правды. Суть Новозарьевска удивительна и необычна, но только в прямом смысле. Тут, знаете ли, бывает всякое, и многие вещи неподготовленному очевидцу покажутся инфернальными. Ну а мы, местные, уже навидались всякого и ко многому готовы. Вопрос только в том, готовы ли вы. Бесконечная лента В Новозарьевске есть район, который воспринимается жителями как самостоятельный населенный пункт, со своими устоями, правилами и, естественно, байками. Этот небольшой, по меркам мегаполиса островок цивилизации окружен густым лесом. Вообще-то он называется инженерный, но в народе прочно закрепилось прозвище «Аппендикс». Так, конечно, менее благозвучно, зато подходит по смыслу. Собственно, в этом самом аппендиксе происходило много всякой всячины, которая нормальному человеку даже в кошмаре не приснится. Может, это влияние какого-нибудь подземного пси-излучения или близости исследовательских институтов, где происходит хрен пойми что, но, скорее всего, просто замкнутый сам на себя небольшой социум больше склонен к мистификации, а специфическое расположение и небольшое население этому только способствуют. Так или иначе, речь не о предпосылках и причинах своеобразного мировоззрения жителей Опендикса. История совсем не об этом. В начале нулевых На окраине инженерного жил один бетард. Из дома он выходил преимущественно вечером, денег почти не имел и влачил довольно жалкое существование. Развлекался просмотром аниме до да прогулками по расположенному рядом лесочку. Однажды зимой Анон валялся весь день на диване, в сотый раз пересматривая тетрадь смерти. Голова уже болела от безделья, так что наш герой решил выйти освежиться. Оделся, взял с собой рюкзак, бросил в него фонарик термос с чаем и двинулся на прогулку. пол до леса, похрустывая ботинками по снегу, и свернул на знакомую тропинку. Идёт, слушает в наушниках старый сидишник, в небе понемногу загораются звёзды, мороз приятно щиплет лицо, прохладный воздух освежает слипшиеся от квартирной пыли лёгкие. а Анон зашёл в лес уже на пару километров, решил немного отдохнуть. Хиканский образ жизни не способствует развитию выносливости. Нашёл уютный пенёк, сел на него, вытащил из рюкзака термос, плеснул немного в кружку. Сидит, слушает ненавязчивый музончик, наслаждается чаепитием. Огни ближайших домов, скрылись где-то за стеной деревьев, людей не видно. Сделал глоток, ещё один, звёзды разгорелись ярче, луна выплыла на густое зимнее небо, и тут видит парень непонятное. Из снега возле края тропинки виднеется не то верёвка, не то кабель какой-то, не то ремень кожаный. Ну, предприимчивый Битард решил посмотреть, мало ли, вдруг пригодится. Убрал термос обратно, свернул наушники и подошёл поближе. Пригляделся. Нет, точно не кабель и не верёвка. Какая-то лента из латекса или кожи. Непонятно. Попробовал потянуть не поддаётся. А один конец уходит куда-то в сторону леса а второй скрывается прямо в снежной насыпи. Поковырял снег пальцем, немного раскопал, сидит крепко. Но парня уже нашёл какой-то азарт. Стало интересно, что за штука такая и куда ведёт. Попинал тропинку сапогом, взял какую-то ветку и стал копать. Вырыл лунку глубиной сантиметров сорок, но лента идёт глубже. Продолжил изыскание. А он уже весь умаялся, взмок, шарф размотался и болтался из стороны в сторону. Но конца все еще не было видно. Минут через десять наш герой выкопал уже не фиговую такую яму и добрался до самой почвы. И тут обнаружил, что лента идет дальше, куда-то под землю. Азарт взял верх над разумом и парень решил сменить тактику, поглядеть, что на другом конце странного провода. Поднялся с колен, взялся за ленту и начал вытаскивать ее из снега. Та неожиданно легко поддалась и стала показываться из сугробов. Тянет, тянет, и вдруг понимает, что всё, дальше не идёт. Поглядел, куда ведёт необычный предмет, и с удивлением обнаружил, что лента простирается в глубину леса метров на пятнадцать. Вытащил фонарик, посветил, и... замер в недоумении. Китайский прибор выдавал жалкий желтоватый лучик, но его хватило, чтобы разглядеть, где заканчивается вьющаяся полоска кожи. В чернеющей глубине... Она доходила до старого корявого дуба и терялась где-то в покрывающем его основании снегу. Парень хотел было плюнуть на всё дойти обратно, но решил, что спать не сможет, если не посмотрит. Впрочем, забегая вперёд, лучше бы он и правда сразу вернулся, ведь сон после произошедшего у Хикана уже по-настоящему, но некоторые просто не могут без приключений на задницу. В общем, заправил он штаны в сапоги и двинул в снег. Идти было тяжело, снега по пояс, но любопытство перевешивает. С горем пополам весь помятый и мокрый, он добрался наконец до дуба и стал изучать. Дерево как дерево, ничего особенного, всё в снегу и у подножия сугроб метров полтора, но ничего удивительного, зима как-никак, не мая месяц, ёпт. В общем, стал руками разгребать сугроб и через пару минут взвизгнул от страха. Из снега показалась рука человеческое, не манекен и не кукла, точно конечность чья-то. Хотел уже бежать сломя голову, но за каким-то хером продолжил счищать наст и, наконец, смог удовлетворить свое неуемное любопытство. По толще белой насыпи, привязанной к вековому дереву, обнаружилось тело девушки. На ее замерзшем и покрытом коркой льда лице замерло удивленное выражение. Труп смотрел куда-то в лес, открыв рот а та самая лента обвивалась вокруг ее торса и заканчивалась где-то в глубине аккуратно разрезанного живота. В общем, сами понимаете, что это был за ремень такой. Анон уже был в шаге от истерики. Первая мысль была вызвать милицию. Да как, это сейчас у всех в кармане по смартфону, а тогда даже кнопочную звонилку могли себе позволить немногие. Бетард сокрушенно смотрел, не зная, что делать. Девушке уже, очевидно, помогать было поздно. Людей вокруг нет, да и неизвестно, не вернутся ли истязатели, и не наткнутся ли на любознательного паренька. Решил возвращаться домой и звонить в 02. Уже вроде бы немного успокоился, и когда начал было отступать обратно к тропинке, спиной, естественно. Страшно такую жесть из виду выпускать. Вдруг случайно еще раз посветил на лицо несчастный. И тут уже обосрался от страха в прямом смысле этого слова. Завопил тоненьким голосом, оглашая всю округу своим визгом, и бросился к тропинке, падая в снег и запинаясь. Сам не понял, как добрался до своей уютной квартирки, но, закрыв наконец изнутри входную дверь, Анон, не теряя времени, достал из холодильника бутылку водки, залпом опрокинул пару стопок, и потом всю ночь трясся от страха, смоля одну сигарету за другой и, боясь подойти к окну. Эту историю он рассказал уже много лет спустя, пустившись в воспоминания и разоткровенничавшись. Когда я спросил его, чего он так испугался и почему не позвонил ментам, тот долго мелся и пытался сменить тему, но в итоге всё-таки признался и поведал правду. Тогда, в свете фонаря, он увидел, что лицо замёрзшей красавицы больше не смотрит в лес. Её окоченевшие голубые глаза — таращились прямо на Анона, а рот начал изгибаться в хищной улыбке, раскалывая покрывающую его ледяную корку. «Родной мизинец» Ничего особенно мистического в этой истории не произошло. Ну, если, конечно, не считать мистикой фантастический идиотизм некоторых её героев. Вообще, надо сказать, глупость и тупость порой куда страшнее любых нёхов. Я, знаете ли, за свою жизнь насмотрелся на то, каким чудовищным последствием может привести неумелое использование своих интеллектуальных способностей. Или неиспользование их вовсе. О чём это я? Собственно, история. Был у меня одно время приятель, обычный такой паренёк, коренастый, немного подкачанный, но добрый и не агрессивный. Звали мы его Бумер. Уж даже не помню, с чего к нему прилипло это странное погоняло, да и роли особо это не играет. И вот у этого Бумера не было мизинца на правой руке, почему-то всех интересовало, как он лишился пальца. Ну а парень был не против поведать эту душещипательную притчу. В общем, бумер, закончив школу всё лето, думал, куда же пойти дальше. Какой-то особенной тягой к знаниям он обременён не был. Любил тусить с друзьями, да ездить на природу. Так что весь тёплый сезон он провёл праздно шатаясь по гулянкам и не напрягая голову. Лето закончилось, и страна решила за парня. Ему пришла так любимая всеми 18-летними подростками повестка, и уже через неделю новоиспечённый воин топтал плац в неудобных скрипучих сапогах. Надо сказать, что страха или паники перед армией Бумер, в отличие от большинства сверстников, не испытывал. Ну, послужить годик, что с того? Свежий воздух, бесплатное хрючево, новые знакомые – нормально. Часть у них была вполне спокойная. Нет, приятель мне, конечно, рассказывал всякие армейские случаи, но там было больше юмора, чем какой-то крепоты. Так или иначе, отслужил Бумер без происшествий. Вернулся домой еще более пухлым, чем ходил. Мы над ним еще стебались потом долго. Дескать, ты точно в армии год провел, а не у бабушки в деревне пирожки хомячил. Короче, решил Бумер, что надо бы за ум взяться. Учиться Желания у него не прибавилось, поэтому он пошел куда-то подрабатывать и познакомился с симпатичной девчулей. Девушку звали то ли Марина, то ли Алена. Я уж не помню. Окучивал её Бумер знатно. Парень, он был харизматичный и волевой, поэтому та быстро растаяла и поддалась на его чары. Встречались месяца два. Девушка, хоть убейте имя, не помню, но пускай будет Анжела, чисто для смеха. Была довольна, нашла велас и подавно. В какой-то момент Бумер решил, что надо бы проявить вежливость и хороший тон и наладить контакт с родственниками своей, Баси, Та как-то стушевалась и говорит «На кой тебе это надо? И так всё заебись, зачем усложнять?» Но Бумер уже настроился. Познаком меня говорит с батей своим. Я парень приличный, скрывать нечего, из армии только вернулся, так что общий язык найдём. Анжела ещё помялась, подговаривала напористого бойфренда, но в итоге сдалась. Батя тоже познакомиться оказался не против и пригласил дочуркиного ухажера на дачу съездить. Посидеть, погудеть по-мужски. Ну, говно вопрос, дача так дача. А Анжела сразу почувствовала, что дело пахнет плохо. редко своего она знала, как облупленного, и предупредила нашего героя. Говорит, ты с ним не пей главное, как угодно машься. Можешь даже на такси с дачи сдриснуть, но не пей. Он как заворотник заложит, становится... Ну, эксцентричным немного. Ну, парень вроде согласился. Он и сам-то на синьку не слишком падок, так что проблем никаких. Приехали, значит, расположились, бумер, батя Анжелкин, да друган его подобный Мангальчик разожгли, шашлычок пожарили, сидят, общаются. Сразу видно, мужики серьёзные, но и бумер не пальцем деланный, так что разговор клеится нормально. Мясо доели, Бумер жует помидорку вальяжно, а мужики вдруг вытаскивают из сумки пару пузырей водки и три пластиковых стакана. Лев Григорьевич, отец Анжелы, наливает беленькую и протягивает один стакан Бумеру. На, говорит, за знакомство. В общем, в теории-то все было просто. Отказаться и все. А как тут уже откажешься? Развернуться и уйти? Или сказать «Не буду я с вами, Левушка, водочку пить?» Вы, говорят, по пьяной лавочке берегов не видите. Взял, короче, Бумер стакан, не зная, сколь большую ошибку совершает. Выпили по маленькой, закусили и пошло-поехало. Поначалу-то сидели вполне душевно. Музончик включили, смеются, братаются, пузырь раздавили, принялись за второй, потом ещё два на божий свет откуда-то вытащили. Мужики понемногу косеют, глаза всё менее дружелюбные становятся. А Бумер не замечает ничего. Природа, бухлишко. Ему заебись. Отдыхает. Сидят, сидят. И тут Лев Григорьевич ни с того ни с сего замахивается своей ручищей, пудовой, ебашит со всей силы по дачному столику. Остатки трапезы полетели в траву. Бумер от неожиданности чуть стакан не выронил. А щурится как-то недобро. И спрашивает. «Скажи-ка на вот что, сынок. Ты в Афгане воевал, а? Мы с товарищем там кровь проливали за страну. А ты... Сказать, что Бумер охуел, это ещё мягко выразиться. Какой к собачий мафган? Конец нулевых. Службу год назад закончил. Да и мужики вряд ли компанию застать успели. Когда она там была, в 80 Нет, всё возможно, конечно, но сомнительно. Парень, в общем, сидит, думает, что ответить, а батя всё буравит его взглядом. И тут Бумер решил, что правда, всегда лучший выбор. И сделал роковую ошибку, сказав... Эмм... «Нет, не воевал. Я срочно служил и всё». Воины ответ выслушали, покивали пьяно, и вдруг набросились на ничего не понимающего юнца и скрутили его, заломав руки. Тот уже окончательно протрезвел, понимая, что посиделка куда-то не туда свернула. Пытается вырваться, да куда там? Разница в весе килограмм двести. В общем, дружок держит бумера в захвате, а Лев Григорьевич пошёл куда-то в дом, И через пару минут вернулся, пошатываясь, с бытовой газовой горелкой за пазухой. Друг гогоча вытянул бумеровскую руку, удерживая её железной хваткой, а Лев Григорьевич ни секунды не колеблясь включил газ. Зажёг пламя и направил раскалённую до полутора тысяч градусов струю прямо на мезинцев сжащего паренька. Тот успел только услышать, как Лев Григорьевич произнёс что-то о том, что знает, как учить жизни необстрельных юнцов и увидеть, как чернеет, и скукоживается его дрожащая плоть. А затем он просто вырубился, провалившись в темноту и не успев закончить свой жалобный вопль. Очнулся парень в палате больницы. Палец, естественно, ампутировали под корень. Бумер так и не понял, кто его сюда доставил. Может, мужики сами охренели от произошедшего и поняли, что натворили. А может, кто-то из соседей стал свидетелем своеобразного обряда и вызвал ментов, Об этом, увы, мне ничего не известно. Дальше, естественно, были скандалы, разборки, дача показаний и много чего. Что интересно, до суда дело так не дошло. То ли мужики заплатили компенсацию, то ли замяли казус как-то ещё, хрен его знает. Но факт есть факт. Отношения с дочерью сорокалетнего летнего инквизитора у Бумера как-то быстро пошли на спад и закончились. Хотя Анжела-то как раз предупреждала, и по правде говоря, ни в чём не виновата. Но получилось, как получилось. В общем, от той скоротечной любовной истории у Бумера осталась только трешовая байка и небольшой шрам на месте такого родного ему мизинца. Пламенеющий адмирал А вот ещё одна местная байка, связанная с огнём. Лично при описываемых событиях я, понятно, не присутствовал, но причин не доверять тем, кто мне её поведал, у меня нет. Ну, ближе к делу. В середине 90-х ебанутые школьники из Новозаревского пригорода булили местного бомжа. Это был, в общем-то, безобидный мужик, который, как и многие в то время, лишился всего во время перестройки и оказался на улице с голой задницей. Он никому ничего особенно не делал. Жил своей бомжатской жизнью, лазил по помойкам, копил мелочь на водку и так далее. Но злобные, лишённые сострадания пубертаты, его от чего-то не взлюбили и издевались как могли. В итоге дошло до того, что как-то прибухнув, они начали спорить, кто круче. И один из идиотов предложил подшутить над бомжом. Звали его, кстати, Адмирал. Ну, это не имя, понятно, а прозвище. Но у бездомных свои причуды. Адмирал в прошлом служил на флоте, а затем работал капитаном речного теплохода вплоть до того момента, когда потерял имущество и поселился на свежем воздухе. Ночью детишки приперлись к колодцу, где адмирал уютно проживал со своими собутыльниками, наслаждаясь уютом теплотрассы, и притащили с собой рваную покрышку. Дебилы подожгли колесо, и гагача скинули его прямо в колодец. Когда послышались крики и вопли задыхающихся и горящих заживо бездомных, Алкогольные туманы и веселья вмиг развеялись. Ребята в панике разбежались кто куда и старались больше эту тему не поднимать. Впрочем, слухи в подобных коллективах расходятся быстро, так что через третьи руки вся округа вскоре знала, что произошло, и как невинные детишки решили самоутвердиться за чужой счёт. Так или иначе, никакого наказания никто из пироманов-самоучек не понёс. На улицах каждый день орудовала настоящая организованная преступность, а зарплаты органов правопорядка были, мягко говоря, небольшие. Короче, ментам в то время хватало забот, и разбираться с тем, что случилось с парой никому не нужных бродяг, никто не собирался. В общем, всё бы на этом, наверное, и закончилось. Вот только все поджигатели в течение следующих десяти лет отправились в мир вечной охоты, причём при довольно любопытных обстоятельствах. Один сгорел в машине, у которой воспламенился бензобак, после столкновения со столбом на скорости 70 км в час. Второй угорел в бане на даче у своих родственников. Еще один задохнулся угарным газом во время пожара в местном клубе. Впрочем, один из подростков уехал за бугор, и что стало с ним, никто не знает, ибо связь никто не поддерживал. Возможно, он до сих пор мирно живет в каком-нибудь европейском городе, и радуется тому, что избежал гнева огненной стихии. Так-то это всё можно списать на совпадение, с кем не бывает. Вот только люди долго судачили, что на местах гибели подростков замечали группу каких-то чумазых оборванцев, живо обсуждающих произошедшее и, судя по их разговорам, смакующих трагедию. Может, это были призраки адмирала и компании, а может, просто охочие до зрелища прохожие. Никто не знает, но народ естественно склонен верить в мистику. Хороший нюх. А вот ещё одна история про лесочек в аппендиксе. Произошла она примерно в той же местности, что и случай с замороженной тянусь бесконечной ленты, только с разницей в несколько лет был конец 80 годов, страна стремительно катилась с тартарары, а народ жил на скудную зарплату и продуктовые талоны. Впрочем, повальная либерализация, к счастью, ударила не по всем, и некоторые горожане от нее почти не пострадали. Повезло и нашему герою. Опытный биолог Павел Кондратьевич проживал в отдельной трешке в спальном квартале аппендикса, хотя, по правде говоря, тут все кварталы выглядят как спальные, лол. Мужчина был женат на дочери директора местного продуктового магазина, обладал небольшой, но роскошной по тем меркам двухкомнатной квартирой и маленьким, но жутко вредным Джек Рассел терьером. Собака, надо сказать, была действительно невыносима. Нет, с хозяином сина вела себя очень даже дружелюбно, виляла хвостом, давала лапу и велась вокруг ног, когда тот приходил домой. Но вот при виде посторонних начинала противно тявкать и норовила сорваться с поводка и вцепиться в задницу или на худой конец лодыжку. Как-то ранней весной Павел Кондратьевич пришел домой после смены в своем родном НИИ, жутко уставший и измотанный. Мужчина хотел уже снять заляпанные грязью ботинки, умыться и усесться в кресло с кружкой горячего чая и интересной книжкой, как вдруг к нему подбежал Гегель, имя собаки, если что, и начал недвусмысленно намекать, что ему срочно нужно сделать свои собачьи дела. Мужчина меньше всего сейчас хотел возвращаться на улицу, но жена, как всегда, начала мазаться, мол, с она управиться не может. Та слушает только Павлика, да и вообще он еще не разделся, так что пускай обувается и ведет Гегеля до ветра. Ну, мужик помялся, посопротивлялся, но врожденный интеллигентский куколдизм дал себе знать, так что он быстро дал заднюю и согласился. Павел Кондратьевич натянул обувь, нацепил на собаку поводок, и вышел из квартиры. Сидеть на месте и ждать, пока пёс закончит, не хотелось. Было прохладно и сыро. Поэтому мужчина решил прогуляться, дабы согреться и подумать о своём, раз уж с книжкой не срослось. Прошёлся двориками, завернул за гаражи, а Гигель всё никак не может устроиться по-большому. Ну, делать нечего, идёт дальше. Добрёл до лесочка и думает, отчего бы не пройтись по нему немножко, размышляя о кипушке на высоком. «Ну, пошел, значит, под семь деревьев». А собака, надо сказать, о походе в туалет уже забыла и что-то явно вынюхивала. Павел Кондратьевич прикидывал в голове какие-то формулы и уравнения по работе и на происходящее вокруг внимания не обращал, но в какой-то момент поведение Гигеля даже ему самому стало казаться странным. Пес не то чтобы занервничал, но хвост поджал, морду опустил, И шел медленно и внимательно принюхиваясь. Павел Кондратьевич сперва немного смутился, но потом решил, да мало ли что псина учуяла. Может белка какая по дороге пробежала, или недоеденная банка тушенки из-под снега показалась. Вот и манит глупое животное. Однако песик явно был чем-то взволнован и пытался поделиться эмоциями с хозяином. Но тот, само собой, глупую псину не понимал. Когда они проходили возле очередной наполненной талой водой ямы, Собакин вдруг истерически затявкал и уперся, не желая идти дальше. Павел Кондратьевич, уже порядком уставший от выкрутасов животного, обругал Гегеля, но никакого эффекта это не произвело. Поняв, что совладать с псом не выйдет, мужчина решил просто подождать, пока тот угомонится, но питомец продолжал надрывать глотку, таращась куда-то в мутную поверхность лужи. Биолог и сам уже заинтересовался, что же такое унюхал чувствительный нос, взял какую-то корягу и подошел поближе к луже. Он ткнул воду деревяшкой, но, к своему удивлению, палка не уперлась в дно, а ушла в перемешанную с грязью жидкость на добрые полметра, всю доступную длину импровизированного щупа. Павел некисло удивился, что это за дела, откуда на лесной тропинке такая глубокая рытвина а пёс тем временем продолжал оглушать округу своим звонким воем, в котором уже чувствовалось что-то похожее на волнение. Мужчина отпустил корягу, и та ушла под воду полностью, скрывшись в непроницаемой мутной глубине. Любопытство возобладало, и он подошёл к самому краю ямы, склонившись над отвратительной жидкостью. В тусклом свете вечернего солнца он всмотрелся в своё отражение на поверхности, но оно вдруг исказилось, Пошло какими-то пузырями, и тут из лужи вдруг выстрелило что-то похожее на щупальца и обвилось вокруг шеи биолога. Павел Кондратьевич не успел даже пискнуть, а состоящая из грязи и слизи конечность стремительно потянула его в засыпанную гнилыми листьями и ветками лужу. Когда лицо ошеломленного собачника погрузило в субстанцию, он из последних сил уперся руками во влажную землю и попытался освободиться, Но щупальца неотвратимо тянуло вниз. Совершенно отчаявшись, мужчина открыл глаза и сквозь частички грязи и плавающего в воде весеннего мусора увидел, что дна нет. Подводное пространство было поистине необъятно. Там, скрытое в замаскированной под лужу бездне, мерно покачивалось и извивалось колоссальное существо, простирающееся на добрые две сотни метров. Возможно, создание было гораздо крупнее, но разглядеть подробности не представлялось возможным. Вода была слишком грязной и мутной. Рядом что-то смачно плюхнулось в жижу. Это был Гегель. Пес, судя по всему, действительно испытывал к хозяину нежные чувства, и, несмотря на свой поганый характер, набрался храбрости и прыгнул за утопающим Павлом в каком-то отчаянном порыве. Собака яростно вцепилась в опутывающую шею мужчины нечисть и так всеобщему удивлению расслабил охватку, явно не ожидая прибытия подмоги. Павел Кондратьевич воспользовался секундной передышкой и резко освободился из тонических пут, вытащил голову из мерзкого месива и, перебирая ногами и руками, словно карагатица, в панике отполз в траву. Он будто ребенок спрятался за деревом и еще долго звал верного Гегеля, периодически поглядывая за ствола. Но, увы... Пёс из жуткой ямы так и не выглянул. Павел ещё какое-то время ждал, но потом плюнул на это, решив, что своя жизнь дороже, свалил от инфернальной лесной ловушки, опасливо косясь за спину. В общем, пёсик при всей своей мерзотности оказался вполне надёжным другом и словно самурай защитил своего дорогого сёгуна, кинувшись на тентакли, как на амбразуру. Вынужденная остановка. Дело было поздним, промозглым вечером на трассе вблизи Новозаревска. Ехал Никианон на своем кредито-солярисе по раздолбанной трассе. Других, как водится, у нас не водится, лол. Мужик в одиночестве возвращался из деловой поездки, и глаза понемногу слепались, но неутомимый водила держался как мог. Дорога тянулась долго и монотонно. Так что, поняв, что бороться со сном уже никаких сил нет, решил Анон как-то развеяться и взбодриться. Справа среди кустов, будто из ниоткуда, показались неоновые отблески, и автомобилист с облегчением заметил небольшую круглосуточную автомойку. Ну, сам Бог велел. Пока седанчик будет принимать душ, можно бахнуть чашку-другую кофе и отойти от дремоты, совместив приятное с полезным. Ну, завернул, значит, Анон на пустынную парковку и подкатил к боксу. Остановился у ворот, вышел из машины, огляделся. Пусто. Вокруг не души. Рядом со строением лежит куча покрышек. На бетонной приступочке сушатся резиновые коврики. Кто только решил выложить их тут на ночь глядя, Дверь, ведущая в офисное помещение, где по логике вещей должен сидеть уставший кассир-менеджер, заперта, и только из щели закрытого ставнями прохода пробивается мерцающий алый свет. Наш герой, надо сказать, на этом моменте уже изрядно, что называется, присел на очко. Уж больно зловеще царила вокруг атмосфера. Но виду не подал и уверенно постучал в металлический ролет. С той стороны раздался какой-то приглушенный преградой голос, Послышался шум работающего механизма, и секции начали подниматься. Анон вернулся за руль, дождался, пока проезд полностью освободится, и, недолго думая, заехал в помещение, представляющее собой небольшой тоннель с щетками, разбрызгивателями и прочим. Солярис въехал в бокс и остановился. Колеса машины легли на небольшой конвейер, и автомобиль начал невольное движение по загадочному нутру автомойки первое время всё, надо сказать, шло вполне буднично. Из форсунок на кузов полилась вода, затем хлынула густая пена, заславшая окна. Где-то снаружи промелькнул расплывчатый силуэт, но тут же пропал из виду. Наверное, рабочий управляет аппаратурой. Когда мойка уже продолжалась минут десять, Анон начал сомневаться в нормальности происходящего. Механизмы и агрегаты скрыты от взгляда слоем чистящих средств и оттого размытые, нечёткие, становились всё менее обычными. Парень начал замечать не какие-то совсем уж странные черты. Щётки извивались, елозили по капоту, словно какие-то невероятные скалопендры. Вода и моющие химикаты выглядели мутными, а к прозрачной свежести жидкостей начал примешиваться какой-то неестественный алый оттенок, вслед за которым пришли ещё более чужеродные для такого места запахи. В нос порядком испуганного паренька, Ударили ароматы бензина, масла и серы. Субстанция под неудержимым напором неслась из разбрызгивателей. И скоро анонс ужасом увидел, как вся эта пакость начинает просачиваться в салон через находящиеся на приборной панели вентиляционные отверстия. Он попытался их перекрыть, но никакого эффекта это не произвело. Вьющиеся под потолком тоннели кабели ожили и стали опутывать колеса и двери. Скоро машина... Уже было завернуто в кокон из брендивших коммуникаций и элементов конструкции заведения. Анон сидел по пояс, заполняющий авто жижи, а конвейер тащил лишённый сил седанчик куда-то дальше. Скоро темнота стала проясняться, и Анон с облегчением решил, что кошмар заканчивается, а впереди маячит выход из тоннеля. Но присмотревшись, он понял, что радоваться пока рано. Свет, разгорающийся где-то вдалеке, был слишком ярким и ненормальным. В нем проглядывались сюрреалистические всполохи и пульсации, а учитывая запах серы, не оставалось сомнений в том, чем закончится эта поездка. Вдруг тишину разорвал громогласный вой сирены. Гул пронесся по тоннелю и затих. Несколько секунд спустя он повторился снова, на этот раз сопровождаемый сильным толчком, Анонна подбросил на сиденье, а по стеклу пошла трещина. Сирена взвыла вновь, на этот раз вызвав судорогу во всём теле. Парень успел немного отдышаться, как новый раскат громоподобного сигнала огласил всё окружающее пространство. Тело и мышцы парализовало чудовищным импульсом. Зубы сжались, а глаза невольно зажмурились. Анон решил, что, видимо, это и есть смерть, а затем мозг отключился. Когда парень пришёл в себя, он увидел покорёженный остов своего любимого автомобиля, за который он так и не выплатил весь кредит. Передняя часть машины была буквально намотана на настоящую у дороги фонарный столб. Вокруг лежащего на носилках Анона копошились доктора скорой помощи. Один из медиков щёлкал перед глазами пострадавшего пальцами, проверяя реакцию, а второй упаковывал выполнивший своё дело дефибриллятор, Обратно. устало покуривая сигарету. Конечно, сперва парень не поверил в случившееся и опасливо ожидал возвращения кошмара, но со временем страхи улеглись. Он даже вновь начал водить, но выше 60 больше никогда не разгонялся даже на трассе, вызывая тем самым ненависть дальнобоев и любителей погонять. Впрочем, несмотря на то, что Анон даже самого себя почти убедил в том, что вход в чистилище, затаившийся на придорожной автомойке, был всего лишь плодом пребывающего на грани жизни и смерти воображения, машину он теперь мыл исключительно во дворе, вооружившись тряпкой и ведром, и на дух не переносил запах чистящих средств. Ему казалось, что пен порошок как-то неуловимо отдают серый. фантомный пассажир. Уж не знаю почему, но многие удивляются, когда узнают, что в Новозарьевске есть метро. Для меня это всегда, честно говоря, было загадкой. В Казани есть, в Екатеринбурге есть, а чем наш миллионник хуже? Даже в Омске, красноярске Хабаровске вроде планировали построить, да как-то не срослось. Есть еще и Снежинск, Но там-то доказательств существования подземки никто так и не привел. Был, конечно, один чувак, который рассказывал о секретных путях под некогда закрытым городом, но это, что называется, другая история. Как-то я ее уже задвигал, так что можете ознакомиться. Или подсказку в видос добавлю, или в описании оставлю ссылку. В общем, речь сегодня не о том, что я слышал, или что мне рассказывали друзья-знакомые. Поведу я лучше о том, чему сам был свидетелем. У нас по городу, сколько я себя помню, ходит байка про фантомного пассажира. Да, знаю, звучит как название псевдодокументальной передачи по телеку, но людская молва по-другому не умеет. В общем, давным-давно, еще во времена совка, на одной из станций, которых, к слову, в тот момент было построено всего четыре штуки, покончил с собой какой-то хикан. То ли он сессию завалил, то ли, как всегда, бабу не поделил с кем-то. Впрочем, это уже лирика к рассказу отношения, имеющая весьма посредственные. Собственно, стоял этот гений на перроне и ждал поезд, думая о вечном. Но ну, когда гремящий состав уже появился в тоннеле, приготовился, подошел поближе к краю и занял изготовку, как пловец на Олимпийских играх. Дежурная заметила неладное – и понеслась через всю станцию к юному романтику, но было уже поздно. Когда вагон показался на конец из тоннеля, парень решился и, видно, обчитавшись Льва Николаевича, закосплеил Анну Каренину, спрыгнув на пути. Отважный дежурный не хватило секунд пять. Может быть она внимательнее или быстрее, молодой инфантильный дурачок просто переночевал бы разок в КПЗ, думая над своим поведением, но, увы, вместо этого, Он столкнулся с многотонной железной коробкой и обдал охуевших от такого представления сограждан ворохом своих внутренностей. Так-то на этом можно было бы и закончить. Мало ли, малолетних дебилов выпиливаются без причины. Вот только на этом путь нашего героя не закончился. Когда через много лет в метрополитене начали устанавливать камеры видеонаблюдения, операторы периодически стали замечать размытый силуэт на записях который словно пытается выбраться с рельс перед приближающимся поездом. Конечно, обычно это объясняет артефактами пленки или специфическим освещением. Но, знаете... Я сам видел нарезку этих эпизодов, когда пришёл к знакомому следователю. Будете смеяться, но он даже подписку о неразглашении давал, так что, получается, слил секретную инфу. В общем, кто-то считает, что призраки есть, а кто-то нет. Но для меня этот вопрос теперь не стоит. Ведь я лично видел ребящую и дёргающуюся фигуру советского студента, прыгающую сквозь ждущих на пиране людей под поезд» а затем, словно поняв ошибочность своего поступка, пытающуюся вернуться обратно. Конечно, поначалу я испугался, да вы бы и сами обделались увидеть такое, но со временем как-то свыкся с мыслью об этом фантоме. Правда, порой меня все же тревожит подозрение. А что будет, если однажды он все-таки сможет опередить состав и успеет выкарабкаться обратно? на станцию. Особенный самокат Еще на тему городских байк. Большая часть из них, что в Новозаревске, что в других городах страны, да и всего мира, не более чем бред воспалённого воображения приправленный неуёмной фантазией. Всякие там аллигаторы в канализациях и каштымские карлики может где-то и водятся, но очевидцев и кулстори на подобные темы уж слишком много, чтобы воспринимать это всерьёз. Впрочем, порой даже самые ебанутые суеверия оказываются правдой, как, например, вот в этой истории. Это, конечно, не хилый спойлер, но и мы собрались тут за крепотой, так что без обид. Короче, когда у нас на улицах начали появляться те самые любимые многими двухколёсные агрегаты, пугающие мамаш с колясками и усугубляющие без того далёкого от идеальной аварийную обстановку на дорогах, по солнечным дворам и улицам поползли любопытные слухи о неком самокате, на котором поедешь и не остановишься. Ну, россказник, конечно, из разряда «девочка, девочка, закрой дверь, гроб на колесиках нашел твою улицу». Поэтому над ними все посмеивались. До некоторого времени, пока не появилось одно видео. Некий срочник по имени Артем, служивший в ракетной части под Новозарьевском, выпросил у командования увольнительную и отправился в город развлечься. Добрался на попутке до пригорода, сел на автобус и прибыл в центр. Побродил по паркам, полюбовался на местных девиц, облизываясь на короткие юбчонки, и решил зайти в бар. Там служивый накатил пару стаканов пивка, посидел с местными и решил посмотреть достопримечательности. Пешком идти не было никакого желания. Он на плацу уже нагулялся, так что решил парень приобщиться к модным веяниям. Достал свой смартфон, нашел ближайший самокат и потопал к нему. Средство передвижения стояло в отдалении от пешеходных дорожек. Когда Артем добрел до пункта назначения, он поначалу подумал, что ошибся. Вокруг были только заборы, кусты и мусор. Но приглядевшись, парень заметил в листве характерные очертания, оплатил поездку и выкатил арендованный транспорт на асфальт. На подобных штуках Артем до этого никогда не ездил. Он неплохо умел управляться с велосипедом, но тут все было сложнее. Стоять и подруливать было неудобно, а маленькие колесики подпрыгивали на каждой кочке. Но парень быстро втянулся. Спустя 10 минут у него уже получалось уверенно управлять самокатом, объезжая препятствия и лавировать между пешеходами. Артем покрутился по центральной площади, поглазел на широченный проспект и двинулся, куда глаза глядят. Когда парень проезжал мимо уютного пруда с утками, он хотел был остановиться и насладиться умиротворяющим видом. Но вдруг понял, что не может этого сделать. Нет, проблема была не в тормозах или гидравлике агрегата. Просто руки молодого человека. Намертво ухватились за руль, не желая отпускать. Так что он не способен был даже дотянуться до ручки тормоза. Артём был, мягко говоря, озадачен. Судорога? Или, может, какой-то рефлекс? Хрен его знает. Так или иначе, ситуация была ненормальная. Самокат продолжал свой путь, А парень стоял на нём, словно не водитель, а жертва. В районе, где он ехал, было безлюдно, так что опасаться столкновения смысла не было. Но нужно было в любом случае что-то предпринять. Перебрав все варианты, Артём сокрушённо осознал, что не спрыгнуть с бесившегося аппарата, не оторвать ногу от обрезиненной площадки, чтобы замедлить ход, не получится. Каким-то образом парень смог вернуть себе контроль над рукой. Он обрадовался изо всех сил вжал ручку тормоза. Но та была словно залита бетоном. Тонкий пластиковый рычажок не сдвинулся ни на миллиметр. Отчаявшись, Артём не нашёл ничего лучше, чем достать из кармана свой смартфон и нажать кнопку записи видео. Собственно, все эти подробности сам парень и поведал за несколько минут до своей гибели. Кто-то из прибывших на место происшествия полицейских, очевидно, обнаружил запись и слил её в сеть. Остальное уже доделали слухи. Конечно, некоторые поговаривают, что всё это постанова и фальсификация. Что ж, возможно. Вот только финал видеоролика уж очень реалистичен. Нет, вероятность умелого монтажа отвергать на 100% нельзя. Но, я думаю, мистификаторы бы сильно запарились. Фотошопить огромный грузовик, испуганного срочника, наматывающегося на его тяжёлые покрышки, и мирно покидающий место трагедии, Желто-черный, одинокий самокат. Секрет родовой деревни. Кулстори cool мне рассказывала бабушка, когда я еще был сосницким. В город она перебралась из маленькой областной деревни восьмидесятых, жила долгое время у подруги, потом как-то познакомилась с моим дедом. В общем, завертелась любовь, чувства и обмен телесными жидкостями, благодаря которым я имею сейчас честь травить эти байки. Но история, как вы понимаете, непромурные перипетии и поиски истинного счастья. Я, сколько себя помню, пытался выведать у бабули какие-нибудь подробности о той деревеньке, откуда она родом. Та вечно отнекивалась, ссылаясь на то, что рассказ не для детей. Но однажды я все-таки уломал старушку, и та разговорилась. Поветов вот такой причудливый пассаж о маленьком поселке под названием Порожнее. В той захудала деревеньке, я уж, простите, не знаю, где она именно находится. Известно только название и то, что этот населенный пункт ютится где-то в Новозарийских лесах. Бабуля жила с самого детства. Место это было невзрачное. Пара асфальтовых улочек, несколько пересекающих их тропинок поскромнее, да некоторое количество скромных домиков. Впрочем, хоть Порожня и была типичной никому неизвестной деревенькой, тут было вполне лампово. Народ занимался хозяйством, развивал любимое село, выращивал разного рода живность и так далее. Там даже была то ли угольная, то ли еще какая-то шахта, которая приносила деревне основной доход. Собственно, жизнь в Порожней протекала размеренно и спокойно. Все свои, поэтому никакой жести свойственной большому городу, вроде маньяков, бандграбителей или наркомафии, тут отродясь не видели. Да и откуда здесь взяться подобному? Мало того, что совок, так еще и зацикленное само на себя поселение. Брать тут у людей особо нечего, а торчать никто не согласился бы и бесплатно. Мужикам за глаза хватало домашней самогонки. А В общем, так порожнее и жила бы не то жила, медленно спиваясь и стагнируя, если бы не случилось то, что случилось. На самом деле никто точно не знает, что именно произошло, но бабушка была уверена, что все началось с пропажи молоденькой жены местного чинуши. Ее звали то ли Аня, то ли Ася. К делу это отношение, впрочем, не имеет. Суть в том, что однажды эта самая Тян, вдруг возьми, да и исчезни. Ну, как исчезни. Ее благоверный слыл в поселке тем еще ловеласом. Он успел оприходовать уже 10 или 15 местных тпшек, но обещав каждые золотые горы. Но женушка до поры до времени была не в курсе. Конечно, такой секрет в деревне не утаишь. И скоро слухи дошли и до ее ушей. Та, надо сказать, не кисло так огорчилась по поводу блядства своего дорогого супруга, но девушка она была спокойная и уравновешенная, так что горячку решила не пороть. В один прекрасный день, когда благоверный отправился в очередную командировку, девчуля собрала пожитки и ушла в закат, как Джон Уэйн. На этом бы всё, по идее, должно было закончиться. Но не тут-то было. Скоро в деревне начался какой-то нервоз, люди стали пугливыми и раздражительными. Несколько старожилов склеили ласты, причём как-то удивительно синхронно. В общем, от былого уюта и ленивой умиротворённости не осталось и следа. Начали поговаривать, что та обманутая жёнушка была ведьмой и, уходя из деревни, навела на односельчан порчу или проклятие, чтобы они тоже почувствовали её страдания. Кто-то поговаривал, что всё было совсем не так. На самом деле бабёнка никуда не уезжала. Просто её в пылу бытовой ссоры прикончил супруг, поэтому она изводит бывших соседей прямо из могилы. Что там случилось на самом деле, так никто и не выяснил. Ментам вся эта Санта-Барбара была глубоко фиолетово, а местные сплетницы скоро запутались в своих подозрениях настолько, что начали выдавать совсем уж фантастические версии про древние цивилизации и хтонических подземных монстров. Недалёкие провинциалы, что с них возьмёшь? Резюмируя, скажу, что бабуля моя сдриснула из порожней, не дожидаясь финала всего этого пиздеца. Наверное, оно и к лучшему. Хрен его знает, чтобы было, не покиня оставшую непригодной для жизни деревню, пока была возможность. После её крепотных рассказов у меня долгое время было желание найти тот мистический посёлок, чтобы погулять по его улочкам и пощекотать нервишки. Но я быстро отбросил эту идею. Во-первых, хрен её теперь найдёшь, что порожнях. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что некоторые секреты лучше оставить в покое. Мало ли что. Кошачья прогулка Есть у меня один товарищ, работающий в правоохранительных органах. Он то ли следователь, то ли детектив. Я ХЗ, как у нас это правильно называется. В общем, это тот самый разговорчивый мент, который слил мне видос с фантомным пассажиром из одноимённой пасты. Это я без негатива. Мы ж друзья, так что я его называю ментом, а он меня, впрочем, не суть. В общем, этот самый рыцарь без страха и упрёка как-то под пивко рассказал ещё одну прелюбопытнейшую историю. Не так давно в пригородном спальном районе Произошла какая-то заваруха в стиле американских криминальных триллеров, или, скорее, «Ворошиловского стрелка, лол». Одним тихим вечером покой законопослушных граждан потревожили вопли, звуки борьбы и последовавшие за ними выстрелы, ножевые ранения, реки крови, трупы, ну и так далее. Причина сего конфликта так и осталась за кадром истории. Выяснилось, что некий дедок ни с того ни с сего слетел с катушек и порешил местного капитана полиции и его сына-мажорчика прямо у двери семейного крузака. Когда приехал наряд, вокруг уже собралась толпа охающих, ахающих, но тем не менее с упоением и восторгом, разглядывающих распластанные на грязном асфальте тела буржуев, зевак. Менты, как поняли, кого тут завалили, сразу встали на уши и давая опрашивать очевидцев. Те, впрочем, несли какую-то колесицу. Сразу стало понятно, что стрелявшего никто толком не разглядел. Несколько человек, правда, видели, как раненый старикан ковыляет к ближайшему зданию. Полицейские нашли то место, но след обрывался. Возле панельки растеклась неслабая лужа крови, в которой валялся измазанный красным нож. Тот самый, который, по словам некоторых свидетелей, торчал из бока детка после происшествия. И пара окурков. Но ни трупа пенсионера, ни следов не обнаружили. Естественно, по такому случаю объявили план перехват, обшмонали окрестные трампунты и больницы, даже наведались в известные притоны ночлежки. Но где-то сейчас без следа, будто его и не было. В общем, к нехилому разочарованию полиции дело оказалось очередным висяком. То, что расстрелянный капитан был нечист на руку, ни для кого из коллег секретом не было. Да и факт того, что он частенько покрывает делишки сынка-отморозка, все прекрасно знали. Короче, плакать по невинно убиенному мало кто горел желанием. Жена капитана, конечно, порыдала для виду, но это скорее от осознания того, что теперь придется крутиться самой, и на связи уже больше полагаться не получится. Единственное, что удалось обнаружить на месте преступления – это весьма необычные гильзы. Вернее, гильзы-то были как раз вполне заурядны — 22 лонг-райфл. Просто характерные отметины, оставленные на них во время выстрела, и ещё более экзотические следы нарезов на излечённых из тел пулях указывали на довольно редкое для этих мест оружие. Когда эксперты в первый раз увидели гильзы, Они подумали, что стреляли из мелкашки или чего-то самодельного. Но свидетели как один утверждали, что дед валил своих оппонентов из пистолета, да и следы на земле, характер и угол входных отверстий подтверждали эту гипотезу. В общем, оказалось, что пенсионер где-то раздобыл раритетную берету с весёленьким названием «Бобкэт» — рысь с английского. И эта самая семизарядная киса скоро вновь замяукала во дворах Новозаревска, Того деда пытались искать, ведь и камер на улице хватало, и отпечатки стирать пенсионер даже не пытался. Но тщетно. Старик просто растворился в ночном тумане пригорода. Сперва в полиции решили, что он вошёл во вкус, убив двоих возле крузера, и теперь продолжает отстрел неугодных. Но вот ведь штука. Пистолет действительно был один и тот же. Но вот стрелки... Улики и следы на местах новых преступлений четко указывали на то, что оружие было каждый раз в разных руках. Следователь не знал, что и думать. Или это какая-то фантасмагорическая банда, состоящая из женщин, детей, стариков и одноногих, или Беретта каким-то невероятным образом случайно меняет хозяев каждые пару недель, подавая свой мелкокалиберный голос в разных частях города. Я, честно говоря, И сам не знаю, как объяснить это странное огнестрельное шествие. Мой товарищ в приватной беседе признался, что даже у них в отделе бытует мнение, что короткоствол оказался непростой. Может, все дело не в стрелках, а в самом оружии. Может, это оно выбирает хозяев, а не наоборот, выбирает, чтобы затем помочь разделаться с неугодными и перейти к следующему претенденту — эдакий кот, гуляющий сам по себе. Впрочем, странная мысль, правда? Проклятый пистолет? Да нет, вряд ли. В полиции, понятную эту версию, тоже всерьёз не рассматривали. Никто из стражей правопорядка не хотел выглядеть полоумным мистификатором. Или чего лучше, загреметь в городской псевдиспансер. Однако других объяснений, ни у меня, ни у моего друга-мента, так до сих пор и не появилось. Свет в тоннеле. Ещё одна паста про Новозарьевское метро. Собственно, подземка в любом городе быстро обрастает слухами и легендами. Про снеженские тоннели я уже упоминал, так что повторяться не буду. Но подобных историй хватает везде. Всякие там крысы, мутанты, речавшие бомжи, прожившие под землёй полвека и так далее. Даже свидетельства о призраках и расплывчатых силуэтах вроде того самого фантомного пассажира не такая уж редкость. Конечно, большая часть из них – пустой трёп. Впрочем, в том, что грандиозные подземные сооружения будоражат впечатлительные умы, ничего удивительного нет. Кто из нас хоть раз с тревогой не вглядывался в тёмные стены, а за стеклом мчащегося под городскими улицами состава? Тут, наверное, смешалась характерная для человека боязнь тьмы, замкнутого пространства и бесчисленные мистификации на эту тему. Это я к чему? Метро – штука зловещая по умолчанию. Но, знаете, далеко не все слухи о нашем являются выдумкой. Путевой обходчик по имени Пётр работал в ночную смену на станции «Центральная». Вообще, по-хорошему, таких сотрудников должно быть много – и они делят между собой пути на равные отрезки километра два в длину. Но времена тогда были тяжелые, и обходчиков не хватало, так что Петру приходилось проделывать весь путь от центральной до следующей за ней комсомольской в полном одиночестве. Впрочем, мужика это не слишком напрягало. Многие путают профессию путевого обходчика с дефектоскопистом, но это в корне неверно. Последние работают в бригаде, обвешанные оборудованием, а порой и закрепленной за ними специальной дрезиной. А в обязанности обходчика входит визуальный осмотр путей и обстукивание их специальным наномолотком, дабы выявить совсем уж пиздецовые повреждения рельс. Из снаряжения у мужика был китайский фонарик, чекушка водки во внутреннем кармане робы, чтобы веселее работалось. Да тот самый молоток. Пётр занимался своим делом уже довольно давно, так что под землёй чувствовал себя получше, чем бывалые диггеры. Он знал маршрут вдоль и поперёк, и мог бы, наверное, пройти его даже вслепую. И вот однажды этот Пётр не вернулся из тоннеля к назначенному сроку. Событие уже само по себе подозрительное. Время поджимало, и через несколько часов нужно было подавать напряжение на контактные рельсы. Так что дежурный по станции не слабо подсел на очко. Начал вызывать припозднившегося сотрудника по рации, но в ответ услышал только шипение помехи и какие-то завывания. Дежурный решил, что обходчик перебрал водяры и вырубился где-то на путях. Он хотел было броситься искать горе-работничка, но пост оставлять не положено. Мало ли что произойдет за время его отсутствия. Так что дежурный вызвал дремлющего у себя на посту сотрудника полиции, обрисовал ему ситуацию, выдал фонарь и отправил искать потеряшку. Полицейский вышел на рельсы и пошел вдоль них, освещая себе путь дребезжащим лучом. Шел минут десять и вдруг услышал какой-то гул. Мент прислушался, но происхождение звуков так и не понял. Прошел еще немного, и к гулу примешался отдаленный стук о металл. «Мужик...» напрягся, даже на всякий случай вытащил свой ПМ, дослал патрон и убрал пистолет в кобуру, не застегивая ремешок. Так, держа ладонь на рукоятке табельного оружия, он приблизился к источнику стука. Полицейский увидел проход в какой-то коридор и вдруг обо что-то запнулся. Он опустил глаза и с удивлением разглядел разбитый фонарик, жалобно укатившийся в темноту. Сотрудник Окликнул обходчика. Стук на мгновение прервался, а затем начался вновь. Было совершенно очевидно, что звук идет из того самого проема. Полицейский сглотнул, покрепче сжал рукоять ПМа и вошел в проход в стене. Через несколько метров он с удивлением наткнулся на стоящего в темноте Петра. Обходчик был повернут спиной к полицейскому и размеренно стучал своим молотком По наглухо заваренной двери. Сотрудник, уже окончательно напуганный, робко окликнул коллегу еще раз, на что тот только пробубнил, не оборачиваясь. «Они там. Я должен пробиться. Они ждут меня. Они звали, я пришел. Я... я готов. Готов к схождению. Откройте!» От такого представления полицейский уже совершенно утратил желание продолжать операцию по спасению твоему лишённого. Нет, вообще он был мужик довольно смелый, но одно дело гонять гопников и хулиганов, а другое — стоять в тёмной подземной каморке и наблюдать, как твой сослуживец, словно загипнотизированный, долбится в хрен пойми кем, когда и зачем запечатанную дверь, умоляя открыть. Полицейский собрался уходить, решив, что лучше вызвать бригаду санитаров и пусть они сами разбираются с этим припадочным». Мужчина сказал, что скоро вернется, и повернулся к выходу. Как вдруг с той стороны двери раздался ответный стук. Петр оживился и стал барабанить со двойной силой, а за древней стальной перегородкой послышались голоса, смех и какое-то движение. В какой-то момент все звуки разом стихли, а Петр медленно повернулся к полицейскому, и тот впервые увидел его лицо. Впрочем, лица-то он как раз и не увидел. На его месте у мужчины сиял ярким манящим светом провал, чем-то напоминающий фару поезда. Тут полицейский окончательно потерял самообладание и бросился бежать. Он несся, как угорелый, к спасительной станции, а когда, наконец, вылез на перрон, долго сидел прямо на холодном мраморе, с ужасом таращившись на зияющую темнотой тоннель, ожидая увидеть в его глубине надвигающееся пятно света. Собственно, что это было, так никто и не узнал. Тот мент скоро уволился из метро к хренам собачьим и больше никогда не спускался под землю. Впрочем, и по сей день некоторые пассажиры уверяют, что иногда в том перегоне замечают в тёмных проёмах, проносящихся за окнами, жуткие силуэты с чем-то, очень напоминающим яркие фары на месте лиц. А если прислушаться? К стуку колес поезда в этот момент примешиваются голоса, смех и какой-то странный чужеродный гул. Подержанный наряд. Я знал множество людей, которые панически боялись ножных вещей. Речь не о блохах или еще какой-то заразе, которую можно подхватить, надев чужую шапку. Хотя в этом, конечно, тоже приятного мало. Но, как уже сказал, речь совсем не про это. Моя мать, например, всегда наотрез отказывалась покупать что-то из одежды с рук. Даже в те времена, когда денег в семье катастрофически не хватало, она предпочитала подкопить и приобрести штаны или пуховик в магазине, чем отовариваться б/у шмотками. Скажете, странная фобия? Пожалуй, Впрочем, вот вам история, которая делает эти загоны не такими уж безосновательными. Одна, понаехавшая в Новозарьевск из областного Мухасрамска Тян по имени Света, чудом сумела поступить в местный пединститут. Как вы понимаете, счастью деревенской простушки не было предела. Еще бы, она не только смогла пройти на бюджет, так еще и получила койко-место в студенческой общаге. Там, понятно, было засрано и неуютно. Тараканы соперничали с мышами за право грабить продовольственные запасы подростков. Матрасы были насквозь пропитаны клопами и вонью, но Света была рада и этому. Семья у неё была неблагополучная. Мать, ярко получающая копейки, а батя типичный деревенский алкаш, вечно занимающий у соседей на опахмел. В общем, Света была на седьмом небе от того что смогла наконец вырваться из той богом забытой жопы, которую называла своим домом. Финансов у девушки, понятно, было немного. Едва хватило на то, чтобы добраться до города, купить скромный запас продуктов, да оставить чутка на всякий случай. Из одежды она располагала только мамкиными обносками, да парой китайских сарафанов, которыми барыжили в деревне заглядывающее время от времени цыгане. Короче, выглядела Света как типичная сельская бомжитян без гроша с душой, кем справедливости ради являлась. Чего греха таить. Но девушке при всей её простоте и ограниченности было не чуждо чувство прекрасного. Конечно, о том, чтобы прошвырнуться по местным бутикам и выбрать несколько нарядов для выхода в Свету, речи быть не могло. Но решение всё же появилось. Света поспрашивала соседок, и те подсказали, что недалеко от кампуса Есть вполне пристойный секонд-хенд с демократичными ценами и не слишком ушатным тряпьем. Ну, сам Бог велел. Девушка собралась и отправилась тратить скудный налик. Магазин бывшего потребления одежды представлял собой самое обыкновенное подвальное помещение жилой 16 этажки, переделанное под что-то отдаленно напоминающее выставочный зал. Местные жители сюда если и заходили, то только за тем, чтобы сдать ставшие малыми предметы своего гардероба или хоть как-то пристроить вещи почивших родственников. Впрочем, происхождение одежды свету мало интересовало. а Зато местное разнообразие произвело на неподготовленную провинциалку настоящий фурор. Она долго бродила между вешалками и полками, присматриваясь и время от времени примеряя те или иные наряды. Когда Света уже была выбрала простенькие жакеты-брюки, ей на глаза вдруг попалось великолепное красное платье. Девушка сама не поняла, чем она её так зацепила, но одного вида на ткани качества пошива хватило, чтобы понять. Надо брать. Света померила наряд и так, понимая, что размер ей идеально подходит, подошла к кассе и, коря себя за расточительность, отдала часть своих сбережений за это великолепие. «Основной пиздец» начался сразу же, как Света облачилась в обновку и пошла на первое занятие. Она сидела на лекции и слушала преподавателя, как вдруг сзади кто-то положил девушке на плечо узловатую ладонь и за могильным голосом прошептал «Мое». Света обернулась и, увидев перед собой перекошенное лицо мертвеца, с дикими воплями вскочила, перепугав всю аудиторию, и пулей вылетела из кабинета, не обращая внимания на возмущенные возгласы лектора. Она, не понимая, что происходит, прислонилась к стене и тяжело задышала. Платье будто вдруг стало на пару размеров меньше и сдавило грудь девушки, словно в тисках. Света из последних сил стянула его с себя, игнорируя одобрительные выкрики, стоящие рядом компании парней. Тем явно пришелся по вкусу внезапный институтский стриптиз. Девушка судорожно выбросила платье в ближайшую урну и в одном белье стыдливо вернулась в общагу. Как вы, наверное, уже догадались, так просто избавиться от зловещей обновки у Светы не вышло. На следующий день, проснувшись, она увидела, что платье лежит аккуратно свёрнутое на табуретке у изголовья её кровати. Света сразу же накинулась кулаками на свою соседку, матеряю за глупую шутку, но та, отбиваясь, уверяла, что понятие не имеет о чём речь. Успокоившись, девушка решила принять более радикальные меры. После занятия она села на автобус отъехала куда-то в пригород, вытащила из сумки кипу газет, наломала веток и, запалив небольшой костёр, бросила в него демонический красный наряд. Думаете, из пламени раздался тот жуткий голос или платье взмыло в воздух, спасаясь от жара? Нет. Тонкая ткань довольно быстро занялась, и через пару минут от неё осталась только кучка пепла и пара металлических пуговиц. Удовлетворённая Света вернулась к себе в общежитие и устало плюхнулась на кровать. А утром платье снова встретило ее, лежащей на табуретке, будто вчера девушка не спалила его на отдаленном пустыре. Отчаявшись, Света начала обшаривать одежку в поисках хоть каких-то намеков на решение проблемы и, к своему удивлению, нашла в кармашке платья небольшую квитанцию из химчистки на имя Крамовой В.И. Света, может, и была всего лишь деревенщиной. Но дурой вовсе не являлась, так что ей не составило труда сложить два и два, так что на следующий день она полной решимости отправилась на городское кладбище. Кому-то покажется, что она уж очень легко до всего догадалась. Но знаете, когда после приобретения нового прикида к вам является зомби-подобный нёх со словами «моё», понять в чём тут дело не так уж и сложно, вот Света и поняла. Я уж не знаю, как именно ей это удалось, но спустя несколько часов девушка нашла могилу на надгробной плите которой значилось Карамова В.И.». А прямо под надписью находилось изображение довольно симпатичной молодой девушки, подозрительно похожей на того упыря, который решил явиться ей во время лекции. Только на фотографии у нее еще были глаза, а зубы и кости все еще скрывала от взгляда кожи. Не теряя времени, Света бережно свернула платье, вырыла небольшое углубление и закопала наряд прямо у могильной плиты. На этом ее злоключения закончились. По прошествии времени она и сама не могла точно сказать, был ли этот кошмар на самом деле, или всему виной стресс от переезда и волнения. Но факт есть факт. Больше никаких видений у Светы не было, и девушка с могильной фотографией, Покинула ее жизнь окончательно. Какого-то страха или паранойи у Светы не развелось. Что такого? Быть может, это платье было любимым предметом одежды, этой крамовой, и она очень обиделась, что его не положили вместе с ней. Впрочем, Света, к своему счастью, сумела исправить эту досадную оплошность. Лишний водитель Давным-давно, когда Uber и прочие Яндекс такси в страну еще не завезли, нелегкая задача пассажироперевозок лежала на плечах частников бомбил, да контор по извозу. Для того, чтобы вызвать тачку в те далекие годы, нужно было набрать номер, назвать раздраженному оператору свой адрес и пункт назначения, И, собственно, ждать, когда за тобой приедет ржавая, пропахшая сигаретным дымом, корыта. В общем, как говорится, алтфаги не помнят, ньюфаги не знают. Между собой и с диспетчером водилы связывались по Сибишкам. Если кто вдруг не в курсе, это коротковолновая радиосвязь в диапазоне 27 МГц. Наверняка вы хоть раз видели на улице легковушку со здоровенной полутораметровой антенной на крыше. Вот это как раз оно самое, если в двух словах. Сотовая связь тогда, конечно, уже была, но, во-первых, стоила конских денег, во-вторых, не обеспечивала непрерывного формата конференции, доступной при наличии у всех таксистов рации, настроенной на один канал. И вот с рацией-то как раз и связана нижеизложенная история. Собственно, в одной из новозарьевских служб такси обнаружился лишний водитель. Ну, как обнаружился? стал регулярно выходить в эфир. Диспетчер сначала подумала, что чего-то напутала, но потом провела радиоперекличку и убедилась, что всё верно. Машин на смене N штук, а абонентов N плюс 1. Ну, сразу бить тревогу и носиться по офису с криками о призраках девушка понятно не стала. Вполне вероятно, что какой-то радиолюбитель решил от нефиг делать переквалифицироваться в радиохулигана и теперь бесцеремонно вклинивается в разговоры. Никакой особенной системы шифрования переговоров тогда не было даже у ментов. А чего уж говорить про бомбил. В общем, вроде как все смирились и привыкли. Но лишний водила не унимался. Он постоянно норовил взять заказ, а когда диспетчер подтверждал вызов, называл ей номер и марку автомобиля. Но к ждущему на морозе пассажиру так и не являлся. Загадочный абонент, его прозвали Марк. Не из-за имени, и вот и как раз никто не знал, а из-за модели автомобиля. Регулярно подключался к беседам в эфире и выдавал какие-то свои профессиональные байки. Так что версия о страдающем херне хулигане быстро затрещала по швам. Нет, Марк, судя по всему, действительно был настоящим таксистом. Но тогда в чём смысл? Он что, контору перепутал и до сих пор не понял этого? Или просто коротает одиночество таким странным способом? Впрочем, скоро всё наконец стало на свои места. Девушка-диспетчер, как обычно, сидела вечером на своём посту, попивала чаёк и инструктировала подопечных по необходимости. Сегодня работать было веселее, так как в гости по старой дружбе зашла предшественница, тянка, которая руководила водителями раньше. В какой-то момент Марк вновь вышел в эфир, рассказывая очередной пассаж про подобранного им на обочине наркомана. Диспетчер приглушила звук, так как ничего отдельного эфир не сулил, но ее гостья, услышав голос из динамика, вся побледнела и испуганно уставилась на девушку. Та спросила, что с ней, на что гостья ответила. «Ты что, не знаешь, кто это? Это же Андрей, разбившийся на Южном шоссе несколько лет назад. И я его голос хорошо запомнила, и бесконечные истории тоже. Он ехал за клиентом в Апентикс, а по дороге у его морковника отказали тормоза, и машина на скорости 120 врезалась в ограждение, пробила разделительный отбойник и попала под колеса встречной фуры. От столкновения легковушка вспыхнула, а затем огонь перекинулся на КАМАЗ. Благо, дальнобой успел вылезти из кабины, но тело Андрея так и поглотил огонь. Когда впечатлительная знакомая ушла, диспетчер покопалась в журналах и убедилась, что номер, модель авто, да и куча другой информации, которую называл Марк Андрей, совпадала. Может, это и правда был призрак того самого неудачливого таксиста. Может, водила так любил свою работу, что даже после смерти пытался хоть как-то приобщиться к четырёхколёсному братству. Вопрос, что называется, на миллион. Со временем радиосвязь уступила место смартфонам и интернету, и истории Марка больше некому стало слушать впрочем говорят если найти нужный канал и вечером сделать приемник погромче из белого шума начнет время от времени пробиваться дружелюбный голос таксиста готового познакомиться с новым собеседником водные процедуры. Когда я был мелким звездюком, мы с друзьями, как и многие другие дети, любили лазить по стройкам, заброшкам и прочим непредназначенным для увеселения местам. Может, с этим и связан мой угар по индустриальной романтике пригорода, но, впрочем, рефлексии передадимся как-нибудь в другой раз. Меня всегда впечатляли огромные трубы, обмотанные стекловатой, тянущиеся вдоль забора одной из местных больниц. Это, как я понял позже, такие странные элементы системы водоснабжения. Понятия не имею, почему их не зарыли в землю, а пропустили на расстоянии полуметра от поверхности, оперев на бетонной подушки. С этим вопросом лучше к сотрудникам ЖЭКа или к кому-то подобному. Мы часто гуляли по этим удивительным цилиндрам, представляя, что идем по тоненькому мостику над пропастью, заполненной лавой. В общем, типичные малолетские забавы компьютеров или приставок тогда ни у кого еще не было, так что за неимением Майнкрафта и Доты приходилось развлекать себя по старинке. Вот с этими самыми трубами и связан один действительно жуткий случай, может он даже кому-то послужит уроком. Итак, как я уже сказал, по трубам текла вода, зимой от них исходил теплый пар, поэтому рядом частенько тусовались бомжи и прочие отребья, если прислушаться Можно было расслышать, что звук струящейся жидкости порой перемежается какими-то стонами и завываниями. На странные шумы, производимые старыми коммуникациями, никто не обращал особенного внимания. До поры до времени. Трубы возле медучреждения проложили лет 30 назад. И вот настало время их ремонта. Воду спустили, а прибывшая бригада узбеков начала резать ржавый металл. И вот... Когда рабочие наконец отпилили поврежденный участок, их взгляду предстал очень неприятный сюрприз. Поток не до конца удаленной воды выбросил прямо к ногам офигевших мужиков, размякшие от времени длительного нахождения во влажной среде человеческие останки. На том, само собой, работы по облагораживанию сети водоснабжения были спешно свернуты, а вместо них началось долгое и запутанное следствие. Не буду утомлять вас скучными подробностями расследования и перейду сразу к сути. После опросов и выяснения всех обстоятельств открылась поистине жуткая картина произошедшего. Детвора любила поиграться в таких интересных и необычных местах всегда, так что мы не были первооткрывателями этого опасного занятия. Когда давным-давно мастера завершали сооружение водоносной магистрали, компания лоботрясов резвилась в этих местах и страдала фигнёй. И вот однажды детишки решили поиграть в прятки. Кто-то спрятался за дерево, кто-то в кусты, а самый изобретательный и хитрый мальчик придумал кое-что поинтереснее. Он забрался в зияющее отверстие недоделанного водопровода и упал в глубину широкого тоннеля. Детишки наигрались, но этого ушлого паренька так и не нашли. Решив, что он ушел домой, ребятня тоже разбрелась, а мальчик тем временем продолжил изучать необычную локацию. Парнишка дополз до конца и решил двигать обратно, но что-то ему помешало. Может, он потерял сознание от испуга, может, ударился или ослаб от нехватки воздуха. Официально следствие пришло к выводу, что ширина трубы не позволила ребёнку развернуться. Так что он пытался ползти спиной назад, но или застрял, или потерял ориентацию в пространстве. Так или иначе, на следующий день рано утром рабочие привезли новенький отрезок трубы, и заполнили с его помощью пробел в сети, отрезав единственный путь к спасению и невольно заперев юного любителя приключений в этой западне. А затем уверенная рука городского диспетчера нажала роковую кнопку, и по трубе пустили воду. Похоже, мучения длились недолго. Впрочем, что-то мне подсказывает, что это всего лишь отговорка для успокоения особенно нервных. Ведь, насколько я знаю... В водопроводе всегда есть воздушный карман, дабы в случае чего рукотворную городскую артерию не разорвало к херам собачьим. Вода не сжимаема, все дела. Так что, видимо, пацан мог пробарахтаться в потоке не один час, прежде чем утонуть. Впрочем, это только в том случае, если вода была холодная, если там был кипяток. Об этом не хочется даже думать. В общем, вот так закончилась невинная детская забава пару десятков лет назад. Дабы удовлетворить разгоревшееся у горожан чувство справедливости, даже хотели посадить какого-то начальника. Но всё быстро улеглось, так что до этого не дошло. Осталось лишь два вопроса, ответов на которые никто не дал. Как тело сохранилось так долго в агрессивной среде? И что это были за вопли и стоны, раздающиеся из трубы на протяжении всех прошедших со дня трагедии 30 лет? В общем, мораль сей басни — не надо соваться в места, где можно бессмысленно умереть страшной смертью. Развлечение — развлечениями, но здравый смысл еще никому не повредил. Понравился мой сборник? Тогда я настоятельно рекомендую тебе подписаться, поставить лайк и написать своё мнение об услышанном. Не забудь поделиться видосом, и если хочешь поддержать канал, можешь задонатить или сабнуться на бусте. Это будет не лишним. Ну, а на сегодня всё. Следующая порция новозаревских байк не заставит себя долго ждать. Скоро увидимся. Пока-пока.